Это вы с Петром так решили, спросила мама Петра. Евредик кивнула. Нана Аполлонна растерянно развела руками. Ну мне-то, мне-то ты могла бы сказать? Я обещаю, что мама, голос Евредики был очень спокоен. Если бы я могла сказать хоть что-нибудь, я сказала бы. Ну вы. Как это вы? — В каком смысле, вы? Ведь вы же с Петром не сумасшедшие в самом деле. Твердой уверенности в голосе на Наполеона почему-то не было. — Не сумасшедшие? — спросила Эвредика и рассмеялась. — Думаешь, что нет? Даже наоборот? — Ты просто должна быть не в курсе, Эвредика. Александр Тенгизович сложил руки на груди и принялся раскачиваться на стуле. Белла Ефимовна, адвокат, говорит, что в принципе все может обойтись, конечно. Тогда суд определит штраф до двухсот рублей. Но в худшем случае, ты знаешь, до семи лет тюрьмы. Особо злостное хулиганство или что-то в этом роде. Вот, значит, надо объяснить, что возможно. Объяснить невозможно ничего. Никому и никогда. Евредика сказал это с невероятной нечеловеческой силой, смутившей всех. — Но тюрьма! — закричала на Наполона. — Тюрьма! Ты же должна понять! Тюрьма! По отдельности, слышишь? Отдельно от него, от Петра! — Я тогда сейчас уйду! Евридика поднялась. — Папа! Ты ведь знаешь, что я действительно уйду. И мы с Петром откажемся от услуг адвоката. Этот случай тоже оговаривался, так что лучше не нужно ни на чем настаивать». «Могу я с Петром поговорить?» — спросила мама Петра. «Наверное». Пожала плечами Эвредика. «Тут разрешают свидания с близкими». — Я, правда, уполномочена, — она усмехнулась, — говорить от нашего с ним имени. Мы вместе вырабатывали стратегию. — да а Эвридика... была близка к истерике. — И суровым, суровым, чужим-чужим голосом, — сказала тогда Эвридика, — если мы все уже обсудили, могу я попросить вас... Мне очень нужно, чтобы вы на минутку оставили мне Марка, Теренса и Ворона, а потом пришли за ним. Только на минуту. Услышав, наконец, свой голос, Эвредика, кажется, и сама испугалась. Она помолчала и добавила, как могла мягко, — Пожалуйста. Я очень соскучилась по нему. Когда после все-таки долгих препирательств они с Вороном остались одни... Евредика поставила его на стол и опустила голову на руки, чтобы глаза их оказались на одном уровне. — Вы, Марк Теренций Ворон, — шептом начала Евридика. и от такой вежливости Ворон собрался в комок. — Вы знаете все. — Я люблю вас, Марк Теренций Ворон. — Вы тоже любите меня. Я знаю, но нам надо срочно расстаться. Птица насторожилась. Вы один можете помочь. Кто-то должен лететь в Москву, в чем немедленно. Я прошу об этом вас, Марк Теренц и Ворон. Тут у нас все может кончиться очень плохо. Но ты не дожидайся суда. В Москве есть Гоголевский бульвар, знаешь? Там метро. Метро Кропоткинское. И рядом на повороте с бульвара Сивцев-Вражек, В Сивцевом вражке живет один человек. Дом с лепниной, второй этаж. Зовут человека Станислав Леопольдович. Найди его, Марк Теренц и ворон. Найди и скажи. Станислав Леопольдович, берегитесь. Повтори. — Магистр Себастьян, — произнес вдруг Марк Теренц и ворон, — не балуйся, не время. — Магистр Себастьян, — сказал ворон, — с такой уверенностью, от которой замерзла душа Эвредики. «Берегитесь!» И вошла мама. Эвредика поцеловала ее прямо в слезы. Попрощались. Уже у самых дверей Марк Теренц ворон буркнул. «Сунт!» «Пуэри, Пой, пуэри, пуэри, пуэри ля!» «Трактанк!» То это? — спросила на Аполлон. Эвредика пожала плечами. Дверь почти закрылась. — Мама! — успела крикнуть Эвредика. — А скрипку вы случайно не привезли? — Случайно привезли. — Принесите, если разрешат. Встреча Петра с мамой, конечно, ничего не изменила. Даже ссылка на почечную колику папы далеко отсюда, не заставил его признаться в том, зачем они все-таки это сделали. Мама Петра тоже уходила в слезах, едва не забыв сказать о самом главном. Ворон исчез. Отныне Эвредеки с Петром следовало приготовиться к тому, чтобы писать в анкетах «Был...» «Была... Судим...» Судима по статье 8 апреля 1983 года, потому что суд назначили на 8 апреля. Номер статьи, кстати, уж был известен, 206 как, впрочем, и предполагалось. Правда, оставалось неизвестным просто 206 или 206 прим, а от этого... Тут Александр Тангизович совершенно прав, зависело очень многое, очень многое. И адвокатесса Белла Ефимовна, сухопарая, лет пятидесяти, строгая женщина, замечательно умевшая принимать участие в любом важном разговоре, не произнося ни единого почти слова, решила положить жизнь. За этих двух идиотов, которые упорствовали и скрывали именно то и исключительно то, что ей было нужно — мотивы. У них не было намерений завладеть деньгами, и доказать это была Ефимна считал делом пустяковым. Но ведь такое доказательство вовсе не снимало с подсудимых обвинения в злостном хулиганстве, причем само что штанейси из извращенного типа а мотивировать его не предлагали ей первоапрельским настроением. Ну, бред! Естественно, что с таким объяснением в руках Белла Ефимовна чувствовала себя весьма и весьма неуверенно. Более того, она просто вся издерглась. Надо сказать, что издерглась она совершенно зря. Никакая тактика ее не привела к успеху, и вплоть до последнего дня так и не было ей дано хотя бы мало-мальских серьезных объяснений. С тем и вошли в зал суда, с голыми, что называется, руками. На суде Эвредика с Петром вели себя так же, как и на многочисленных предварительных встречах. Правда, У Петра хватило ума хотя бы во время допроса сделать заявление о том, что они не хотели причинить вреда или ущерба присутствовавшим в банке 1 апреля 1983 года. Но фактически это было и все, что следовало поставить ему в заслугу. Попытка же объяснений, лучше он вовсе не делал такой попытки, кончилась полным провалом. Все просто пришли в ужас от циничности мотивировок. Еще бы! Безжалостно, преступно надругаться почти над сотней людей и только за тем, чтобы развлечься. Но тогда они подонки, эти молодые люди, и нет им прощения, а, между прочим, допрашивали уже и вредику. Вопрос. «Скажите, Эвредико Александре Реставии, для чего 31 марта 1983 года вами был куплен билет на самолет, следующим курсом Москва-Тбилиси?» Ответ. «Чтобы полететь в Тбилиси?» Вопрос. «Почему же именно в Тбилиси? Может быть, вы хотели побывать на родине? Вы ведь грузинка?» Ответ. «Да, я грузинка». Вопрос. «Однако...» «Как мне известно, вы никогда не были в Грузии, и поэтому вы решили отправиться в Тбилиси?» Ответ. «Нет. Просто мы с Петром взяли билет на первый попавшийся рейс. Куда были билеты?» Вопрос. «Значит, до этого вы не знали, в каком направлении полетите?» Ответ. «Нет, не знали. Мы летели куда получится. Выбор был сделан случайно». Вопрос. «А зачем вообще вы покинули Москву?» — Не бегство ли это? — голос адвоката. — Протестую! — голос судьи Протест отклоняется. Ответ. — Нет, не бегство. Нам просто надоела Москва. Мы решили отдохнуть. Гул в зале суда. — Вопрос. — Правда ли, что апрель и май? — Самое горячее время для студентов, особенно для пятикурсников, каковым является второй подсудимый?